То, что началось под ногами Кокатрикса, разошлось вокруг. Прозвучал звук разрушения, и земля стала разлетаться. От земли всё стало расходиться. Следом за дорогой, как и земля, взорвались и деревянные стены строений. Наполовину разрушенные дома разлетались на куски. Унесенные оттуда из-за Айзек оказался под воротами. Когда его отпустили, он схватился за шею, прокашлялся и посмотрел, что же случилось. Странные разрушения, вызванные Кокатриксом, достигли того места, где они стояли. «Если бы чуть опоздали, то их бы настигла та же судьба». От этой мысли тело покрылось холодным потом. «Выручила из задора». «Хм...» – прозвучал короткий ответ. Не расслабляясь, девушка смотрела на Какатрикса: «Эшли, ты поняла? Знаешь, что использовал Какатрикс? Ты же помнишь его прозвище?» «Празвище? В зарождении континента его вроде называют «Птицей смерти». Ответив, он сразу же повторил. «Смерти?» Верно, птица несущая смерть. Краем глаза Айзек заметил шевеление. Изадора взяла камень размером с ладонь и швырнула. Изадора? Попробовать хочу! Она не остановилась и продолжила кидать камни. Сила дочери дракона была куда выше, чем у людей. Камни точно выстреливались катапульты и летели они в Какадрикса. И когда камень попал в шею, он рассыпался пылью. Эй, эй! Что, эй, что это только, только что было? было? Прозвучал удивленный голос, он принадлежал котриксу. Довольно давай, давай, быстро. быстро! И, И убегало шустро. шустро! Это, это соплячка точно человек. человек! С расстояния можно было увидеть, как огромный петух мотнул вперед назад головой. По словам было ясно, это, похоже, был жест удивления. Айзек тоже не смог сдержать слов: Ты довольно сурова! И Задора пожала плечами. Так быстрее дело пойдет! Ну да, вполне в твоём духе! Он уже и забыл, как девушка проделала до не на границе. Ей была незнакома нерешительность. И всё же... Так даже лучше. Да? Явив свою грубую силу, она обеспечила подсказку. Брошенный камень. Он не рассыпался при ударе, а разлетелся, коснувшись как от Рикса, а язык это видел. То есть это была его сила. Изадора, младший брат прав. Похоже, благодаря тебе мы кое-что смогли понять. Высовывая язык, сообщила Эшли. «Непосредственный контакт вызывает саморазрушение. Абсурдно, но похоже именно так». Айзек был согласен, потому и спросил. «Что думаешь о радиусе действия? Дальше он достать сможет?» «Пока не могу сказать. Рано судить о том, как далеко он всё уничтожает. Но какие-то рамки быть должны. В любом случае, вам лучше избегать прикосновения к Акатрикса». «Это понятно», — сказала Изадора. «И всё же неприятно, что тебя одним касанием убить может. Сражаться-то как?» Только когтями. Необычная сила правой руки Эшли. Когтями можно атаковать с расстояния, то есть сражаться не касаясь. Левой рукой Айзек коснулся места сочленения. Видите, он уже привык, рука сидела прочнее и продержится дольше. Вопрос, достигнут ли его когти. Пока не попробуем, не узнаем. Хотя я думаю, что получится должно. Всё же как и Грифон, как Рикс не вытащил из моего тела силу. Это было очевидно. В теле Эшли, разделённом на части, были силы святых зверей, украденные суккубом. В голове сила Гидры, в правой руке сила Грифона, и каждый святой зверь получил свою часть тела. У всех была своя доля, но они не возвращали силу себе. Потому что части тел, лишённые сил, не смогут поддерживать своё существование. Они хотели похитить доли товарищей и сделать возлюбленную только своей. По крайней мере, до этих пор никто не заберёт силу назад. Потому и как Атрикс не мог использовать всю свою силу, как и грифон, с которым они бились ранее. Эшли хотела сказать, что раз как Атрикс ослаблен, то на нем должны сработать когти Грифона. Тогда решено! Это была догадка, но вариантов у них было немного. Остаётся лишь делать то, что возможно. Айзик приготовил правую руку и сказал девушке, стоявшей рядом: Поддержи меня Изодора! Изодора? Тут он заметил, пока они болтали. Девушка следила за движениями Какатрикса и почему-то нахмурилась: Эй! Она наконец спросила: Почему Какатрикс не нападает? И тут Айзик заметил, что восьминогий конь пропал. Эшли мотнула змеиной головой, а она закрыла забрала. Сейчас голова была в форме белой змеи, в ней была сила гидры. Девушка могла использовать ясновидение, позволявшее видеть на большом расстоянии сквозь предметы, когда она опускает забрала. Наверху! Она сказала, как только опустила-забрала. Точно сжимая зубы, она выплюнула. «Слейпнир над воротами!» Раздался шум, и ворота задрожали. Эзек посмотрел вверх и увидел, как по потолку побежали трещины. А потом он обрушился. Случился настоящий камнепад. «О, вы! Спустился восьминогий конь. «Я хотела выяснить о вас немного больше, но не вышло». Когда началось обрушение, Эзека и остальные ринулись в сторону города. «Чёрт!» – Айзек обернулся и взмахнул правой рукой. Но Слейпнера там уже не было, потому невидимая атака рассекла лишь воздух. Он стал искать цель, а она была уже высоко наверху. Слейпнер успел переместиться вверх и стоял в воздухе, он беззвучно стучал копытами, а потом Айзек упустил его из виду. «Где?» «Позади!» – упало нечто огромное и тяжёлое. Получив мощным потоком воздуха в спину, Айзек потерял дар речи. Его шею гладило тёплое дыхание. «Понятно. Ты используешь правую руку потомка демона сновидений и атакуешь силой Грифона. И для этого нужна поддержка головы потомка. Ясно». Заметил. Пока они были заняты какатриксом, слейпнер наблюдал. Ещё и услышал разговор. «Человек может использовать силу святого зверя. Как досадно!» Он точно проклинал, а Айзек застыл. Стоя спиной, он не мог двинуться. «Что с Изадорой? Он стал искать девушку, когда услышал удар за спиной. А потом услышал, как разлетелось здание слева. «Это была... Изодора. Напало, чтобы спасти нас!» Ответила Эшли. Айзек не мог увидеть действия Слейпнера. На невероятной скорости он проходил по воздуху. Даже крепкая Изадора не могла так просто вынести его удар. Айзек сжал вспотевшую левую руку. «Мне всё было интересно!» Слейпнер не сводил взгляда с Эшли. «Всё же голова потомка обладает собственной волей. Радознакомство, святой зверь Слейпнер». Эшли посмотрела на него. «Меня зовут Эшли Фишборн». «Меня не волнует, как зовут потомка». «Как невежливо». «Может, использовать на тебе просьбу?» «Понятно». Исходя из вопроса, Слейпнер что-то для себя понял. «Вы смогли украсть доли других зверей, использовав на них силу демона сновидений». «Логично». Эшли сказала о просьбе, значит, у неё была сила Суккуба. Она могла очаровать и подчинить свои воле. Однако, тело разделено на 12 частей, а значит, и сила ослабла. Твой уровень может сработать разве что на Гидре. Это было ясно изначально. Но кто знает, память подвести может. Айзек усмехнулся, услышав слова сестры. Слейпнер всё не так понял. Они и правда использовали просьбу на Гидре, только договорились они немного иначе, чем полагал противник. Правда, разрешать недопонимание было ни к чему. «Дерзкие. Думаете, на мне сработает то же, что и на Гидре с Грифоном?» Его вздох растрепал волосы Айзека. «Отдай мне голову и правую руку, потомка!» В голосе была явная враждебность, от которой волосы вставали дыбом. «Надо действовать». Это было невозможно, и в это время к нему обратились. «Прайгай вперёд, младший брат!» Он в последний момент услышал слова и подался вперёд. Парень изо всех сил скакнул на землю. Налету он услышал звуки разрушения и понял, почему Эшли сказала ему прыгать. Поднявшись, он посмотрел и понял, что остаться там было самоубийством, и в спешке стал отступать. «Кто-то вроде говорил не гнать!» Самоуверенно сообщил Какатрикс. Он находился неподалёку от парня. И смотрел он на слепнера в воздухе. «Какатрикс!» В голосе был слышен спокойный гнев. «Как же ты выводишь меня из себя?» «Это к нам обоим относится?» «Всё же до того, как я отберу голову и правую руку, мне стоит отбить правую ногу первой». А, сам повернул мне глаз». «Что?» С подозрением спросила Эшли, слушая их. А языка это тоже волновало, но он с вопросами не лез. «Я затопчу тебя копытами, глупая лошадь. Нападай!» В воздухе разнеслись звуки ударов. Слейпнер резко спустился. Какатрикс не двигался и ждал его. Айзек действовал наполовину рефлекторно, убедившись, что святые звери не смотрят на него, и дальше тело двигалось само. Он растоприл пальцы правой руки и прочертил дугу в воздухе. Невидимый удар был направлен на Слейпнера и Какатрикса, и вместе с тем точно стрела Слейпнер полетел вперёд. Святые звери столкнулись, однако угрозы миновали. Как Атрикс расправил крылья и отбился от невидимого удара, а Слейпнер остановился в воздухе и отпрыгнул. «Как неотёсано! Кто-то подохнуть хочет!», хочет. Слейпнер в воздухе и Какатрикс на земле смотрели на парня. Айзек молча смотрел на них, а краем глаза заметил. На разрушенных домах стояла Изодора, ему было лишь известно, что дома разрушились. С первого взгляда было неясно, но вроде сильно девушка не пострадала. А святые звери уставились на него. «Однако, не двинуться». «Не могу двинуться», – тихо сказала Эшли. «Слейпнер, Рикс, и мы. В отличие от нас, они могут сражаться на равных. Кто бы ни победил, нам придётся что-то сделать с другим. Потому нельзя себе позволить лишние движения». Они уже и так говорили об этом. С готовой к бою правой рукой Айзек не двигался, а святые звери не сводили взглядов и с подозрением наблюдали. Воцарилась тишина. Казалось, что это безвыходное положение надолго». «Ну да ладно!» да, – да, да. прозвучал голос Лейпнера. «Я, я отступаю!» от Рекс, ты не тоже!» «Не, не командуй!» мы. «Хотелось бы сказать, да, сказать ну да, и ладно!», ладно. Да, да, да. Неожиданно святые звери стали отступать. «А... эй!» – прозвучал поражённый голос парня. «В следующий раз, раз! В любое, в любое время. время!» Восьминогий конь побежал по воздуху и растворился на западе. Птица смерти взмахнула крыльями и улетела на север. Вновь воцарилась тишина. Вначале Айзек просто стоял, а потом повернулся к Изодоре. Она также пораженно смотрела на него. Аишли отвела взгляд и посмотрела туда, где растворились святые звери. «Младший брат, скажу честно, — пробормотала она, — мы избежали смерти».